Я предаюсь всем этим мыслям, возвращаясь из моего класса. Я иду по Колумбус вниз, иду не спеша, читаю все вывески. Если очень жарко, сниму рубашку. В этот день я, впрочем, был в костюме. Солнце выглянув, стало припекать, и я снял пиджак. Доминиканские женщины, уходя из школы, торопятся домой. Их ждут дети. Иногда я прохожу с Луз, Колумбийкой и Анной. «Маргариты» и еще кем-нибудь, может быть, темноглазой с ликом святой, марии да «Саввея». Это в полквартале от нашего комьюнити-центра, и по дороге выпытываю из них испанские слова. Я знаю их теперь, может быть, два десятка, и с удовольствием произношу. Вообще, я куда охотнее учил бы испанский. Он сочнее и ближе мне» как и все испаноязычные люди, куда ближе мне занятых в галстуке клерков или вышкаленных сухопарых секретарш. Исключение я делаю только для Кэрол, только для неё. Вместе с уходом от меня моей несчастной русской девочки, охуевшей от этой стороны, от меня ушел интерес к белым интеллигентным женщинам. Многие освобожденные или освобождающиеся дамы на мой болезненный взгляд, освобождают себя от любви к другому, не к себе, человеку. Монстры равнодушие Мой хлеб, мое мясо, моя пизда, мой апартмент, говорят монстры. И я ненавижу цивилизацию, породившую монстров равнодушия. Цивилизацию, на знамени которой я бы написал самую убийственную со времен зарождения человечества фразу Это твоя проблема. В этой короткой формуле, объединяющей всех Жан-Пьеров, Сюзан и Елен Мира, содержится ужас и зло. А мне страшно, Эдички. Вдруг душа моя не найдет здесь, кому бы прилепиться? Тогда и за гробом обречена она на вечное одиночество. А это и есть ад. В испаноязычном населении моего великого города – Я вижу куда меньше равнодушия. Почему? Только потому, что они позднее пришли в эту цивилизацию. Она их еще не так разъела. Но она грозит и им. Думаю, правда, не успеет погубить и этих. Сдохнет сама, задушенная возмущением человеческой природы, требующей любви. А что в России? Спросите вы. Но Россия и ее общественный строй... Тоже продукт этой цивилизации, и хотя там внесены некоторые изменения, но это мало помогает. Любовь уходит и из России, а любовь нужна этому миру. Мир вопит о любви. Я вижу, что миру нужны не национальные самоопределения, не правительство из тех или иных лиц, не смена одной бюрократии на другую, капиталистической на социалистическую, не капиталисты или коммунисты у власти и те и других пиджаках. Миру нужно разрушение основ этой человеконенавистнической цивилизации, новые нормы поведения и общественных отношений. Миру нужно настоящее равенство имущественное. Наконец равенство, а не того ж, которое в свое время написали на знамени своей революции французы. Любовь людей друг другу нужна, Чтоб жили мы все, любимые другими, И чтоб покой и счастье в душе. А любовь придет в мир, Если будут уничтожены причины нелюбви. Не будет тогда страшных Елен, Потому что Эдички ничего не будут ждать от Елен. Природа Эдичек будет другая, И Елен другая, И никто не сможет купить любую Елену, потому что не на что будет покупать. Материальных преимуществ у одних людей перед другими не будет. Так я иду со счастливой улыбкой из моей школы. Иду по грязному Бродвею, где мне суют на каждом углу бордельные бумажки. Возьмите, Эдишка, сходите и утешьтесь Получите любовь за 15 минут. Сворачиваю на сорок шестую улицу, стучу в черную дверь И открывает ее мне Алешка Славков, поэт. Стоит он в облаке пара, у них течет в кухне горячая вода, и некому эту воду уже месяц остановить. Я вхожу к Алешке, привычно вижу клоуновские черные котелки и музыкантов инструмент. Алешка делит черную дыру с клоуном и музыкантом. Тоже эмигрантами из России, вижу три матраса и всякую рванье грязь. И требую я у Алёшки пожрать. Тогда Алёшка ещё не был католиком, но уже не носил бороду. Его только что выгнали по сокращению штатов с должности гарда. Он сдал свою дубинку и форму и стал опять сильно хромающим, но бодрым, усатым черноговазом Алёшкой словковым, любителем поддать. Алёшка покормил меня кислой капустой с сосисками его неизменная еда, и сел переводить принесенный мной документ под названием «Меморандум». Документ, выражающий надежды и грезы, как мы выражались, творческой интеллигенции. Нас с Алешкой и еще большого количества художников, писателей, кинематографистов и скульпторов, выехавших из СССР сюда и никому здесь нахуй не нужных. Алёшка переводит, а я сижу в завоснившемся старом кресле и думаю о нашем документе и о нашей возне. Попытка утопающего не утонуть, думаю я. Две страницы, чтобы послать их Джаксону, Кэрри и Биму. Вдруг помогут с искусством. Впрочем, мы нужны были этим демагогам, пока были там. Здесь нам сунули по Велферу, чтобы не пиздели, и хорошо. Гуляй, Вася. Наслаждайся свободой. Хладнокровные американцы, умные бля люди, советуют таким, как мы, переменить профессию. Непонятно одно, почему они сами не меняют своих профессий. Бизнесмен, потеряв полсостояния, бросается с 45 этажа своего офиса, но не идет работать гардом. Сломаться я и в СССР мог. Нахуя сюда было ехать? Все, чего от меня хотела советская власть, чтобы я переменил профессию. Мы тоже хороши, продолжаю я думать. Самая легкомысленная миграция. Обычно только страх голода, смерти, заставляет людей сниматься с места, покидать родину, зная, что они не смогут вернуться обратно, возможно, никогда. Югослав, уехавший на заработки в Америку, может вернуться к себе в страну, Мы — нет. Мне никогда не видеть больше своих отца и мать. Я, Эдичка, твердо и спокойно это знаю. Восстановили нас против советского мира наши же заводилы, господа Сахаров, Солженицын и же с ними, которые в глаза не видели западный мир. Ими двигало наряду с конкретными причинами — интеллигенция требовала участия в управлении страной, своей доли требовала — Руководила ими еще и гордыня, желание объявить себя. Как всегда в России мера не соблюдалась. Возможно, они честно обманулись, Сахарова и но они обманули и нас. Как-никак, властителями дум были. Столь мощным было движение интеллигенции против своей стороны и ее порядков, что и сильные не смогли противиться, и их потащило. Ну, мы их хуйнули все в западный мир, как только представилась возможность. Хуйнули сюда, а увидев, что за жизнь тут, многие хуйнули бы обратно, если не все. Да нельзя. Недобрые люди сидят в советском правительстве». Умные очень бля-американцы советуют таким людям, как мы с Алешкой, переменить профессию. А куда мне девать все мои мысли, чувства, 10 лет жизни, книги стихов? Куда самого себя, рафинированного Эдичку деть? Замкнуть в оболочку басбоя? Пробовал. Хуйня. Я не могу уже быть простым человеком. Я уже навсегда испорчен. Меня уже могилы исправит.